народные инасказания. В основе народного инасказания обычно лежит небольшое философское инасказание, которое часто используется в речи или на письме в качестве метафоры или цитаты. В своих статьях Мао Цзэдун много раз тонко разъяснял сложные политические и философские вопросы с помощью инасказаний. Например, в произведениях Е Гунхао Лун «Ягун любит драконов», «Юйгун Шань. «Юйгун передвинул горы», «Нунфу хэше», «Крестьянин и гадюка» и так далее. Однако иносказания, в отличие от обычных сравнений, опираются на самостоятельные истории. Обычно такие повествования довольно короткие, обладают богатым содержанием и яркими образами, в них сочетаются живость рассказа и мудрость пословицы. Это своего рода инструмент, с помощью которого можно просто изложить глубокую идею. Эти истории обладают не только большим воспитательным потенциалом, но и художественной ценностью. Они оставляют приятное послевкусие у читателей. Некоторые народные иносказания, веками передающиеся из уст в уста, и сегодня не утратили свою актуальность и эстетическую ценность. Историческое развитие иносказаний доцинская эпоха с VI по III век до н.э. стала самым плодотворным для народных иносказаний периодом. В это время представители интеллигенции Китая, так называемые «ши», поддерживали довольно тесные связи с трудовым народом. В своих трудах, в которых толковалась художественная и историческая проза, они часто пользовались народными и для разъяснения различных учений джоанзы ханьфа изы люши чуньцу весны и осени господина люя Джанго Цэ, планы сражающихся царств во всех этих книгах используются довольно много народных и наказаний доцинской эпохи в то время они начали играть большую роль в свободных дискуссиях ученых Многие иносказательные повествования постепенно обретали законченный вид благодаря непрерывному распространению в устной или письменной форме. Иносказания доцинской эпохи очень разнообразны. Одни, очевидно, являются результатом коллективного творчества трудового народа, отражают трудовую жизнь, тянуть ростки, помогая расти, сторожить пень в ожидании зайца и так далее. Они были широко распространены, поэтому в книгах иногда встречаются разные вариации одного и того же иносказания. Другие, которые предположительно являются авторскими, сильно изменились после того, как были записаны или использованы учеными, которые либо дали им свое толкование, либо в той или иной степени отошли от первоначального значения. К примеру, иносказание «повар разделывает коровью тушу». Джуан Цзы использовал это иносказание в качестве иллюстрации философских принципов идеализма. «Не имеющее утолщение проникает в щель». Он говорил о ноже мясника, который не имеет утолщения и точно проникает в щель между сочленениями в теле животного и в результате остается острым на долгие годы. Так Джуан Цзы объяснял понятие души и тела И их взаимозависимость. В главе Контроль над частями сборника трактатов Гуаньцзы, на примере рассказа о мяснике, который за утро зарезал девять коров, и чей нож остался таким же острым, так как он наносил удар по самому уязвимому месту, объясняется способ ведения войны через нападение на слабозащищённое место. В главе О понимании из книги Люйши Чуньцю это и насказание а также история о Бо-Ле, оценивающем коней, говорит о необходимости иметь союзников по духу. В книге хуань нань -цзы» помимо мясника, появляется еще и повар. Разделыватель туш за одно утро заготовил девять туш, а нож его по-прежнему рассекал волосок. Повар пользовался одним ножом девятнадцать лет, а он оставался острым, будто только что заточен. Дзя-и в джи-ань-це, планы установления порядка, говорит, что мясник за утро зарезал не девять коров, а двенадцать, но нож не затупился. По мере того, как это иносказание записывалось, изменялись не только детали сюжета, но и первоначальное значение. Большая часть дацинских иносказаний превратилась в идиомы «ченью-и». Они довольно однозначны, но и здесь возможны исключения. Например, идиома «утром три, а вечером четыре» в значении непостоянной встречается и в «джуан-дзы», и в летзы и в других книгах. Изначально эта история высмеивала хитрость господствующего класса, который обманывал простых людей, создавая лишь видимость перемен. Здесь рассказывалось о человеке, который ухаживал за обезьянами, и решил начать экономить на еде для них. Обращаясь к обезьянам, он сказал, «Сейчас туго с деньгами. Хватит ли вам трех желудей утром и четырех вечером?» Обезьяны были очень недовольны. Тогда он снова заговорил, «Хорошо, поступим по-другому. Утром четыре желудя, вечером три так сойдет». Обезьяны обрадовались. Утром три, вечером четыре. По сути, то же, что и утром четыре, вечером три. Но стоило лишь перевернуть фразу, и обезьяны поняли ее по-другому. В Лецзы об этом говорится. Мудрый своей мудростью заманивает простаков в клетку. Тогда подобный подход отождествлялся с прогрессивным взглядом на управление. Но сейчас мы видим в этой истории разоблачение того, как феодалы дурачили простой народ. Сегодня это иносказательное повествование не распространено, оно превратилось в идиому «утром три, вечером четыре», которая используется для передачи буквального смысла, недостатка постоянства, что совершенно не совпадает со смыслом первоначальной истории. Философия и классовый характер иносказаний. Иносказания несут в себе очень мощный философский подтекст. Многие из них демонстрируют приземленное материалистическое мышление, высмеивают идеалистическую и метафизическую идеологию. Например, на сказание «Тянуть ростки, помогая расти» является сатирой на горячность субъективизма. Чтобы всходы поскорее выросли, человек начинает их вытягивать из земли, добиваясь тем самым противоположного результата – всходы, Гибнут. И на сказание «копье и щит» из иероглифов «мао копье дунь щит» складывается слово «мао дунь» противоречие из «хань фэйзы высмеивает метафизические идеи. Торговец, нахваливая свой товар, сказал, что копье пробьет любой щит, а щит отразит любое копье. Таким образом, возведя качество своих товаров в абсолют, он сам загнал себя в логическую ловушку. В его высказываниях обнаружилось противоречие. Некоторые иносказания посвящены нравственным ценностям. Например, «Птица, рыболов и устрица вцепились друг в друга, а выгода досталась рыбаку» – Джанго Цэ. Это о важности мира и сплоченности. «Дзычан учится стрелять» – Ле цзи. О необходимости неустанной работы над собой срезать друг с другом мясо и кормить им друг друга, Люйши Чунцю рассказывает о вреде тщеславия. Хотя иносказательные повествования и являются выражением абстрактных философских понятий, их классовый характер выражен неярко, но, будучи одной из литературных форм, они в определенной степени заключают в себе и эту особенность. Народная литература всегда выражает мысли и чувства трудящихся. Повествования о труде и борьбе являются продуктами непосредственно трудовой деятельности. Обычно только люди, имеющие отношение к труду, создают такие произведения. Последние становятся обобщением опыта практической трудовой деятельности и социальной борьбы народа. В этом и заключается классовые подтексты на сказании. Например, Шэнь Гуй, Божественная черепаха, Джуан Цзы», Сегодня видится нам как разъяснение того, что в борьбе с властьимущими нельзя строить иллюзий, иначе дело может кончиться плохо. Божественная черепаха явилась во сне сумскому императору Юаню с просьбой спасти ее, потому что тем самым он мог спасти себя. Но именно этот император и убил ее, чтобы погадать на панцире, проделав в панцире 72 углубления, Он положил его в огонь. Процесс создания и художественные особенности иносказаний. Если рассматривать народные иносказания с художественной точки зрения, то можно увидеть в них гармоничное сочетание философской мысли и бытового сюжета. Создаются иносказания обычно двумя способами. Первый – приукрашивание или преувеличение жизненных реалий, поиск в них философского смысла. Повествование в итоге отражает конкретную философскую идею. Например, тянуть ростки, помогая расти, птицы, рыболов и устрицы вцепились друг в друга, а выгода досталась рыбаку. Второе. Создание иносказаний путем литературной обработки пословиц или некоторых философских идей. Такие повествования по большей части о животных. Прекрасные иносказания о животных глубоко раскрывают суть вещей, Прием олицетворения и сюжетные детали связывают эти истории с реальностью. Иносказательным образом они отражают социально-бытовую действительность. Так вымысел и реальность вступают в тесную взаимосвязь. Это не изображение какой-то концепции, но художественное воплощение сути жизни. Художественные преувеличения и вымысел в этих историях в равной степени убедительны. Создать поистине выдающиеся иносказательные рассказы нелегко. Необходимо обладать мастерством художественного замысла, способностью находить точные метафоры и передавать реальные обстоятельства жизни. Язык должен быть живым. И все это должно гармонично объединяться с философской идеей в одной маленькой истории. Автор должен быть хорошо знаком с социально-бытовыми условиями и языком народа, а также с художественными особенностями этой формы повествования. Иносказания вобрали в себя столь многое, что они могли быть созданы только в процессе коллективного творчества народа. Поэтому самые известные иносказания, как в Китае, так и во всем мире – народные. Иносказательные рассказы обычно очень короткие. Сюжет прост, передается крупными мазками. Так как они создаются для того, чтобы активно использоваться в речи, Главное в них это четко выраженный смысл и на сказании с использованием животных так много потому, что для образов животных уже заданы характеры, поэтому нет необходимости подробно их описывать, они способны моментально произвести нужный эффект, например тигр воплощение свирепости, леса хитрости и так далее. Олицетворение животных делает историю динамичной и увлекательной. Противопоставления образов зачастую очевидны, имеют место определенные преувеличения, и поэтому конфликт обозначен более явно, а идея выражена более ясно.